Даже ни разу туда не заглянул. Честно говоря, это меня озадачило. Пожалуй, его заботливость зашла уж слишком далеко. Минут через десять в гостиной в том же окне вновь загорелась спичка. Ему не спалось. Эта ночь угнетала нас обоих. Любопытствующего бездельника в окне Эркера И заядлого курильщика с четверт этажа тишину нарушал только не на минуту не смолкавший с тре от сверчка с первыми лучами солнца я был уже у окна но не из-за этого незнакомца мой матрас жг меня точно раскаленные угли сэм который пришел навести в комнате порядок застал меня уже там эдак вы скоро напрочь развалитесь мистер джефф вот все что он сказал сперва в тех окнах не было заметно никакого признака жизни но вскоре я увидел как его голова вдруг откуда-то снизу вынырнула в окне гостиной и понял что мои предположения оправались он действительно провел там ночь на диване или в кресле теперь то он непременно зайдет к ней узнать как она себя чувствует не лучше ли ей это было бы естественно насколько я мог судить он не видел ее с позапрошлой ночи но он поступил иначе одевшись он пошел в противоположную сторону на кухню и не присаживаясь принялся там что то с жадностью пожирать хватая пищу обеими руками Вдруг он резко обернулся и поспешил туда, где, как я знал, находился вход в квартиру, словно до него донесся оттуда какой-то звук, может быть звонок в дверь. И, верно, через секунду он вернулся обратно с двумя мужчинами в кожаных передниках насильщиками из транспортного агентства. Я видел, как они поволокли черный клин туда, откуда только что явились. сам он однако не остался безучастным зрителемм перебегая с места на место он прямо таки нависал над ними видно очень уж ему хотелось чтобы все было сделано наилучшим образом вскоре он появился уже один и провел рукой по лбу, будто именно он вспотел от физических усилий а не они и так Он заранее отправлял ее сундук туда, куда она уезжала. Вот и все. Он, как это уже раз было, потянулся куда-то вверх к стене и что-то достал. И проглотил рюмку, другую, третью. Но ведь теперь-то он не паковал сундук. В некотором замешательстве, подумал я. Сундук уже с прошлой ночи стоял готовый к отправке. ч же здесь тяжелая работаче он вспотел почему его вдруг потянуло на спиртное Наконец он все-таки зашел к ней в комнату. я видел как он прошествовал через гостиную и исчез в спальне. В впервыевые за все это время там поднялась штора. Понув голову он огляделся. чем даже оттуда, где я сидел, можно было догадаться, куда он смотрит. Его взгляд не был устремлен в одну точку, как в том случае, когда смотрит на человека, а скользил по сторонам и сверху вниз, как это бывает, когда осматривают пустую комнату. Он шагнул назад, слегка наклонился, взмахнул руками, И на спинке кровати повис матрас с постельным бельем. тутут же за ним последовал второй ее там не было. есть такое выражение замедленная реакция. в тот миг я понял что это значит в течение двух дней точно летающее насекомое выбирающее место для посадки то В моем мозгу кружилось и порхало какое-то смутное беспокойство, интуитивное подозрение, уж не знаю, как выразиться поточней. И неоднократно именно в ту минуту, когда это неуловимое, нечто, готово было приостановить свой полет и обосноваться наконец, в одной определенной точке моего сознания.